Как становятся космонавтами? Честно говоря, я не знаю. До того, как стать космонавтом, я был летчиком. До того, как стать летчиком, я учился в школе. До того, как пойти в школу, я был просто мальчишкой. Таким, как ты или твой младший брат. Помню, я очень любил дергать за косички девочек. Ты, конечно, скажешь, что дергать за косички девочек нехорошо. Теперь-то я и сам это знаю. У меня растут две дочки. Но, во-первых, я не дергал, Так, чтобы уж очень больно, и девочки плакали. И во-вторых, мы ведь с тобой друзья, а друзья должны говорить друг другу правду. Вот я и сознался тебе, что, когда был маленьким, любил дергать за косички девочек. Потом, когда я чуть-чуть подрос, я понял, что настоящий мальчишка должен защищать слабых, а для этого он должен хорошо бегать, прыгать и плавать. Плавать я научился вот как. В Сибири, в городе Кемерово, где я рос, был пруд. Мы с соседскими ребятишками часто ходили туда. Ходили даже те, кто, как я, еще не умел плавать. Старшие ребята плещутся в воде, пускаются на перегонки, поднимают вокруг себя фонтаны и брызг. Брызги переливаются на солнце, образуют радугу. Мальчишки визжат от удовольствия, благодать. А нам, неумейкам, завидно. Ну, скажите, что за удовольствие сидеть на берегу и смотреть, как плавают другие? Тогда мы пошли на хитрость. Завяжем брючины внизу, намочим, а затем ударом о воду надували их. Ложились между штанинами-пузырями и плавали. Плавай, пока не надоест. А раз ребята со мной сыграли шутку, тихонечко, так что я и не заметил, подплыли ко мне и выдернули спасательное устройство из-под меня. Ты, наверное, уже догадался, что из этого вышло. Глотнул я от неожиданности водички, вынырнул, в глазах темно. «На помощь!» — кричу. «Какое там! Я на радостях заплыл так далеко, что пока помощь придет, меня, пожалуй, и в живых-то уже не будет. Ну, думаю, не на кого мне теперь надеяться. Придется самому себя спасать». И поплыл к берегу. Так я научился плавать. До сих пор мои самые любимые виды спорта — это бег и плавание. Как бы я ни был занят, каждый день бегаю и плаваю. В любую погоду, зимой и летом. В осеннюю слякоть и подзвон весенней капели. Пять километров до пота, так что майку надо выжимать. А потом еще полкилометра в бассейне. Кто-то подсчитал, что за один год я пробегаю двести кроссовых дистанций, проезжаю около тысячи километров на гоночном велосипеде и прохожу двести километров на лыжах. Если не удается по утрам, бегаю и плаваю после работы. Для меня спорт стал необходимостью. Такой же, как воздух, которым мы дышим. В «Звездном» надо мной даже подтрунивают. Говорят, что моя неутомимость утомила тренеров. Но это, конечно, шутка. А если серьезно, то в моих каждодневных тренировках, без которых нельзя стать хорошим космонавтом, мне здорово помогают мои друзья, мальчики и девочки из нашего дома. Как бы много уроков не задавали им на дом, они всегда найдут время пойти со мной в бассейн. Ну как тут не заниматься спортом, если твои маленькие друзья показывают тебе пример.